Глава 19. Приготовиться! гаркнул Херкулес, привлекая не столько наше внимание, сколько внимание монстров. Четыре противника на три часа! Действуем без магии! Последние удары на Мигере! Работаем! Из стволов показались особо массивные дендриты, возвышающиеся над нами на 2 метра. Они спешно перебирали корнями, стремясь приблизиться к изысканному лакомству в виде пятерых человек. Трупы которых превращались в крайне вкусных и питательных кадавров. Твари, как показала практика, испытывают особое гастрономическое пристрастие к мертвецам, чем мы не раз уже успешно пользовались. Резкий взмах сдернутых ветвей, и к нам летит пару десятков шипов, наконечники которых смазаны мерзким парализующим ядом. Уж поверьте, если это вещество окажется под кожей, то приятного будет мало. Тело застынет а по нервным окончаниям пронесется такая боль, что и с ума не мудрено сойти. Я и графиня испытали это на собственной шкуре, когда монстр исхитрился подловить нас. Хорошо, что у меня оставалось мана, так что я немного восполнил магические резервы Мегеры, а сам отправился на перерождение. Славскую же, у которой имелась унбшка на элементализм, добила среагировавшая Лика. После воскрешения мы минут 20 сидели у алтаря и не могли вымолвить ни слова. Про «сойти с ума» — это не речевой оборот, а действительность. Эх, мажорика или шрамированного Андрея подставить бы под такую атаку и обнулять не нужно. Снаряды забарабанили по выставленной стене щитов. Следом подул ветер, принесший с собой взрывающиеся листья. Мобы владели зачатками магии, так что могли доставить к нашей группе по воздуху эти небольшие, но крайне смертоносные сюрпризы. Ворсинки на них, как оказалось, на микроны пробивали поверхность доспехов, прилипали к стальным пластинам, а после с небывалой эффективностью разрушали броню. Повезло еще, что защита восстанавливается, иначе каждый из нас уже давно сверкал бы своими достоинствами на радость малочисленной публике. При попадании на голое тело иголки разъедали плоть. Для того, чтобы выжить, приходилось крайне немилосердно срезать поврежденные участки. А если учитывать, что у нас отсутствовало обезболивающее, то процедура напоминала скорее творчество вивисектора, чем лечение. Но все же требовалось всеми силами сохранять возрождение. Так что мы стойко терпели. Матерились, проклинали, теряли сознание, но терпели. Славская активировала ауру. Листки, оказавшись в пределах действия умения, попросту взорвались. Разлет ворсинок был минимален, так что никакого урона твари нам не нанесли. Фрол! предупредил Херкулес, когда мобы приблизились на расстояние, подходящее для следующего типа дистанционной атаки. «Меня не нужно было просить дважды. Я включил ликвидатора. Мог бы и постоянно с ним ходить. Все в группе были выше меня по уровню» так что навык никакого воздействия на них не оказывал. Но все же я предпочитал находиться под арканумом, защищающим меня от обнаружения, что уже раз пять спасало мне жизнь. На коре монстров появились отверстия, из которых выпроснула жижа. Любая псионическая аура по непонятным для нас причинам обезвреживала струящуюся из мобов смолу. Тягучая субстанция представлялась в двух видах. Первое — нечто черное, липучее и скользкое, будто разогретый мазут. Стоило подошвам коснуться вещества, и все. Нормально и одного шага не сделаешь. Оттереть тоже никак не получится. И даже если спрятать поножи в пространственный карман, эта странная смесь все равно сохранится. Помогало только разрушение доспехов. Вторая. клей, иначе не назовешь. Скрепляющее все, на что попадает. Застывает мгновенно и обладает небывалой прочностью. Кухонную утварь и некоторые другие полезные предметы мы вытесали именно из нее. Системное оружие с легкостью брало это вещество, но при этом материя не поддавалась ни магическому, ни физическому воздействию. Я как-то высек полоску, диаметр которой не превышал миллиметра, а длина составляла целых полметра. И сколько бы мы ни пытались, никому не удалось не то что сломать а даже погнуть ее, хотя у всех нас были не самые маленькие числа в параметре мощи. Даже ногами били, приставив спицу к постаменту. Все бесполезно. Ко всему прочему, удавалось убирать смолу в баул. Это говорило о том, что вещество применяется в крафте, но ученики Агюста не знали его свойств, а описание мы так и не увидели. Пару килограммов лежало у меня в рюкзаке. Когда выйду из провала, выставлю на аукцион. Уверен, цена достигнет несколько десятков миллионов. Также у меня имелись и пучки драгущих трав. В общем, опытом я обеспечен на очень долгий срок. Среди нас не было полноценных ремесленников, но все же нам удалось приспособить жижу под свои нужды. Мы подставляли под атаки щиты. Клей застывал и образовывал рифленую поверхность, которая гасила инерцию и физические атаки дендритов. В описании предметов, кстати, появилось новое слово — «укрепленный». Как-то раз жижа попала Лики на руку, и девушка автоматически попыталась оттереться, проведя ладонями в районе груди. Все моментально слиплось, оставляя хасидку с торчащими локтями, которые делали ее похожей на курицу. «Ох, и отыгрался же я тогда в лагере за шреков, халков и царевен лягушек». Заноза после этого со мной не разговаривала целую неделю и демонстративно обращалась ко мне только через третьих лиц. Хотя в моменты отдыха, когда на лоде появлялась аномалия в виде урагана и нам приходилось переждать это не настя все равно приходила спать именно ко мне, приваливаясь спиной к животу, будто котенок. В один из дней после длительного рейда группа провалилась в объятия Морфея, а Лику пробила на разговор. Она поделилась переживаниями, излила душу и рассказала такие вещи, которые другим знать точно не следовало. Я изредка задавал уточняющие вопросы, но в основном просто слушал, не перебивая и не навязывая своего мнения. Неожиданно девушка потянулась ко мне для поцелуя, но в тот же миг ее глаза наполнились ужасом, и она отскочила от меня, оглашая округу отборным матом. Я с улыбкой поинтересовался, что случилось. Такая реакция меня никак не уязвила, да и где-то глубоко в душе ожидал чего-то подобного. Нет, естественно, отвечать девушке взаимностью в планы не входило. Да, кто-то назовет меня моралистом, высоконравственным идиотом или попросту трусливым дебилом. Но своей женщине я изменять не собирался, и сам не потерпел бы никакой измены. К Лике я относился скорее как к дочери, которой у меня никогда не будет. Кери не до этого. Ей нужно спасать три сотни миров, а выходить на 9 месяцев или какой там срок беременности у ее ветви человечества из игры она точно не станет. Шансы же, что мы вместе переживем последнюю арену, сводились к нулю. Хаситка поделилась, что ощутила угрозу, будто этот поцелуй грозил ее существованию. Я же, в свою очередь, рассказал о Кери. Рыжее чудо как-то говорило, что я могу спать с кем угодно. Но после главной битвы она уничтожит конкуренток. А если учитывать, что моя женщина вытворила в Авалоне, когда увидела считывающие артефакты, то сомнений не оставалось. Обнулит всех без малейшей жалости. После таких откровений наши отношения вышли на иной уровень. Нет, заноза все так же выносила мне мозг, цеплялась к словам, язвительно парировала замечания. Но появилось ранее небывалое доверие и открытость. При этом я не забывал о словах Айгыс про предательство перед вратами. Мобы приближались. «Отступаем!» — крикнул Херкулес. «Приказы парня — это условность. Мы и без них знали, что нужно делать. Уничтожение дендритов превратилось в рутину. Это поначалу случались ошибки, из-за которых появлялись кадавры. Но уже больше двух недель никто из нас не умирал. А раз хочет командовать, то почему бы и нет?» Нам это никак не мешает и даже помогает. Как бы плохо я ни относился к армейской братии, но все же стоит отдать должное, что на большой дистанции субординация выигрывает перед бесшабашной вольницей». Геркулес показал себя грамотным руководителем в рейдах. Когда начинался бой, вся его непосредственность превращалась в рациональность, так что во время вылазок мы беспрекословно слушались его. На графине было общее командование и планирование, Мегера же заправляла бытом. Опыт учеников Агюста оказался несоизмеримо больше, чем у меня и Лики. Из-за ментальной ловушки в тульской аномалии я потерял полтора месяца, а девушка так и вовсе забыла почти всю свою игровую жизнь. Группа же, как оказалось, прожила в системе намного больше, чем обычные люди. Многочисленные пространственные бреши искажали время, потому по их восприятию прошло не пять месяцев, а около полутора лет. При этом Агюст не давал им отдыха, периодически гоняя так, что инструктора спецподразделений могли бы позавидовать, а новобранцы — посочувствовать. И снова у меня появился вопрос. «Почему нельзя было взять на арену, допустим, 10 тысяч человек и подготовить их до уровня профессионалов?» Для чего надо было набирать неумех, для которых эльфы и гномы — это персонажи фэнтезийных книг, а магия — всего лишь таинственное слово, не имеющее под собой никакой опоры? Все участники попали бы в топы, получили сотни умений, развились бы в крафтинге. А если учитывать, что в некоторых порталах время идет неправильно, то обучение могло бы растянуться на десятилетия? Я получил ответ всего на один вопрос, который касался разломов. Информация в нас усваивалась постепенно. Вполне возможно, если случится чудо и в настоящем мире пройдет всего час, то я не вспомню ни про остров Крит, ни про златоглавые камневики, ни про некоторые другие места и артефакты. А в худшем случае моя психика просто не выдержит наплыва знаний. Но, повторюсь, это при том условии, что пройдет час. Если же намного больше, то знания сохранятся в полном объеме. Мы выдержали еще несколько дистанционных ударов. Снаряды у монстров не были бесконечными, в чем мы убедились где-то месяц назад. Прежде чем вступать в ближний бой, требовалось лишить дендритов листьев, шипов и смолы. «Бросай!» — заорал наш рейд-лидер. «Страховка!» Лика зашвырнула руку, оставшуюся от первого уничтоженного кадавра. И да, я, как бы мерзко это ни звучало, попробовал сам себя. Вкус привычной рыбы с курицей. Потом, конечно, Лика называла меня людоедом, каннибалом и... антропофагом. Не знаю, где она вообще откопала это слово. Но мне не привыкать. Дендриты почуяли лакомство и отвлеклись от нас, повернув тушки к летящему обрубку. Один раз мне удалось повидать, как монстры поглощают кадавров. «Зрелище, скажу я вам, отвратительнейшее!» отчавкующий и хлюпающий звук, с которым корни втягивали в себя плоть мертвецов, заставлял непроизвольно поморщиться. К тому же в этот момент нагревался шлем, защищая меня от псионического воздействия. В отличие от меня, у других участников группы не было защиты от псионики, так что, попав под вражескую атаку, команда не могла ничего есть около двух дней. Графиня Славская оставалась на месте, держа в ларцах сделанные из смолы угли. У нее оставалось достаточно маны, чтобы в случае опасности направить огненные сгустки в монстров. Мои же резервы показывали дно. Сохранились 16 единиц, которые я собирался потратить на устранение себя любимого, если в меня вонзится болезненный парализующий шип. Мы ринулись в атаку. Лика воплотила хаотический бич. Плеть рассекла ветки, не повредив при этом ствол. Вдоль несуразного древесного туловища проходила нить, при перерубании которой, как и при убийстве планетарных мобов, зачислялся минерал. У каждого из нас, если не считать Мегеры, на балансе уже имелось 7 сотен. Посовещавшись, мы решили покупать зерно Перехода одновременно, чтобы не возникло сюрпризов. О неожиданности могло иметься сколь угодно, ведь мы в провале, а не в обычном расколе. На ум приходило и ограниченное число артефактов. Тогда остается тот, кому не повезет, так будет честно. И исчезновение зерна через несколько дней. Подобное случилось со сведениями о Болоде. И падение защитного купола. Мобов мы зачистили, но смертельный ураган никто не отменял. И многое-многое другое. Действуя будто метрономом, я отсекал десятки конечностей. Четырехметровое лезвие позволяло не беспокоиться, что твари нанесут внезапный удар. По сути, я выполнял чуть ли не 90% всей работы. Мой клинок оказался лучшим оружием из всего, что видели ученики Агюста. Самым странным было то, что перстень я получил не через сотню лет или хотя бы к началу арены, а в первую неделю прихода игры. Отсутствие пассивного навыка владения нивелировалось общей простотой использования. Кольцо имело только два значимых минуса. Первое — невозможность навредить внетелесным существам. Призраки, бесплотные элементали и эфирные создания не имели физической оболочки. Второе. На него не вставали никакие усилители. Как мне рассказывал Геркулес, иногда попадались специальные камни, которые можно инкрустировать на оружие. Купить их в инфополе нельзя, только найти. Кристаллы могли дать многое и открыть игроку новые умения, вроде дальновидения и преобразовать клинок, дав ему магический урон и одарить замысловатой аурой. Когда я спросил, с чего он решил, что перстень для этого не подойдет, парень ответил, что все из-за свойства неразрушимости. На такие предметы нельзя ставить дополнительные артефакты. Я же вспомнил про гемы, но, как мне сказали, они не относятся к усилителям. «Ровно семьсот», — отчиталась Мегера, глядя на поверженного моба. «В тоннель сегодня пойдем?» — спросила Лика, убирая хлыст в инвентарь. Один раз Бич снес графине половину мизинца, после чего, не стесняясь в выражениях, женщина высказала все, что думает о хаситке. Гавкались они около часа, уливая друг друга отборной бранью. Я, Геркулес и Мегера решили не встревать, дабы не попасть под перекрестный огонь. Зато потом отношения между ними сменились с вооруженного нейтралитета до вполне дружеских. А однажды, когда Дендрит перебил за занозе ребра, Именно Славская утешала и успокаивала девушку. Остров представлял собой парящий клочок земли радиусом в 3 километра. По его окраине, в метре от обрыва, виднелся барьер, который, видимо, должен был пасть, когда мы купим зерно мешалодового перехода. Помнится, я тогда выдвинул лезвие, но острие уперлось в поверхность. Затем швырнул пару булыжников, которые через секунду вернулись туда же, где лежали до этого. «Очень удивительно вел себя бурный ручей. Он не свергался с пропасти, но не летел вниз, как положено водопаду, а делал дугу и образовывал зацикленное кольцо. Мы сотни раз подходили к самому краю с разных концов, но ближайшие острова располагались на очень далеком расстоянии. Утянуть себя с помощью пистолета на такое расстояние не получится, не хватит длины лески, а допрыгнуть не выйдет и подавно». «Пещеру мы нашли случайно пару дней назад. У небольшой скалы находилось два одиноких толстенных дерева. И стволы росли под углом, проходя друг через друга и создавая перекрестия. Клинок рассек древесину, а за ней оказался широкий лаз. Внутрь мы решили не соваться, так как там могли оказаться ловушки». «Нет», — ответила Славская. «Не рискуем. Ветер поднимается. Возвращаемся в лагерь. Вернемся через два дня». Не знаю точно, сколько мы пробыли на этом молоде. В интерфейсе не осталось никаких таймеров. Смена дня и ночи также отсутствовала. Наши организмы из-за подключения к системе и развитых характеристик были выносливее, чем раньше. Физиологически, по сну и бодрствованию, время никак не просчитать. По ощущениям, прошло уже два месяца. И очень надеюсь, что после следующего шторма мы, наконец-то, попадем на новый остров.